который, конечно, будет на страже, то есть некая конспирация. Как поступить? Подать руку? Ограничиться ложными конспиративными объятиями? Или сымитировать горячую встречу? Или на все плюнуть и предоставить жизни скользить по ее руслу и уйти в экспромт? Паузу отдавали мне родители. Сначала объятия и поцелуи Ксении Макарны, потом неловкие попытки галантности Савелия Петровича перед невесткой, а потом наступила моя, весьма декоративная очередь. Возможно, я повторяю и еще раз описываю один и тот же эпизод, но сейчас это единственное, что сохранилось от тех благословенных минут. И восстанавливая в собственном сознании малейшие черточки тех мгновений, испытываю снова сладостное волнение и по свежим следам событий фиксирую их, чтобы перебирать, если, конечно, доживу в тяжелые минуты последних дней своего земного существования. Как и каждый человек, я боюсь смерти. И самое значительное в жизни приберегаю на последние часы, чтобы, окунувшись в него, выдержать испытание. Описал ли я ее Наташу? Ее розовый и легкий, и элегантный костюм, как бы скромный и невызывающий, но делавший ее принцессой крови, к которой не подойдешь с легкомысленным предложением и просто не подойдешь опаленный внутренним излучением. А скорее... Это впечатление производила ее осанка. Описал ли я ее лицо, встающее сейчас перед моими глазами, и неописуемое в своей мягкости и значимости для меня как лицо собственной матери? Описал ли я ее волосы в каштановых аккуратных крупных завитках, в которых как бы хранилась сама естественность и прохлада лесных зарослей. Я бессилен перед масштабом чувств, которые надо воплотить. Перед ней в ту минуту я был мальчиком, который заблудился. Мальчику предстояло решить, Симулировать ли объятия или ограничиться вежливым и надоевшим привычным приветствием уставши равнодушного супруга? Это лицо и эта женщина звали меня. Но решения все не было. И в этот момент я обратил внимание не на переминающихся с ноги на ногу стариков, как-то им отреагировать, если чужак собирается поцеловать или приобнять жену их сына. А я обратил внимание на тягучий, как сметана, любопытствующий, изучающий взгляд Люси, проходившей со своим саквояжем мимо нашей группы. «Что там у тебя, голубчик, за жена? Как ты ее любишь? И любит ли она тебя?» И тут я сделал шаг. Запах наташенных волос сделался ясным, как запах свежести в утреннем лесу. Я органически и естественно вошел в роль. Я почувствовал себя мужем и даже услышал, как гулко и полузабыто стукнулась в грудину сердца. Ведь в обычное время мы его не чувствуем. Я наклонился над ее лицом, и мои губы услышали слабый и нежный ответ ее губ. Тот молодой поцелуй еще жил и продолжался. Собственно говоря, мне надо написать историю нашей короткой любви. Любви женатого мужчины и замужней женщины. Этапы ее развивались разными. «На глазах родителей ее мужа. Но были так скоры, что, может быть, они и не заметили всего. Но, по крайней мере, мы отчаянно береглись. Не потому, что вроде бы заранее решили, что это лишь скорый адюльтер, и правда о наших отношениях не узнает никто».